Глава двадцать третья. «Нет, но ну это просто невыносимо. Всем выйти!» – приказала я, поднимаясь из-за стола, за которым пыталась работать после утренней мессы. Государственные дела никто не отменял, да и документов на подпись набралось размером с Скофилл Пайк – самую высокую гору в Англии. Но сосредоточиться все никак не получалось, потому что все мысли крутились вокруг датского принца. С Фридериком последние дни мы почти не расставались. Сейчас он возился на полу с баллонками. Собачки тявка и изображали из себя волкодавов и пытались вцепиться в его одежду. Вас это тоже касается, повернулась я к секретарям, замершим у меня за спиной. Касалось это не только их, но и гвардейцев у дверей, фрейлин Пожэ и охраны принца, а также нескольких писарей, бегавших за мной по пятам. после очередного заседания совета и Роджера Эшема, дожидающегося с книгами по военному делу, тоже пусть с собой прихватят. Все прочь, на выход, и собак тоже заберите. Фридрих, прошу вас, останьтесь, попросила я в ответ на удивлённый взгляд принца. Этим утром вы выразили желание поделиться со мной ходом совместной военной кампании в случае испанской угрозы. Фридрих удивлённо моргнул, наверное, прикидывая, когда это он успел пообещать и почему ничего не помнит. Ну что же, пусть вспоминает. Я тем временем затворила дверь в приёмной, приказав никого не пускать. Даже если случится война с Испанией, всё равно ждите, мы как раз планы ответных действий разрабатываем. Затем позвала принца в спальню, где был разложен огонь в камине, несмотря на то, что за окнами давно уже разгулялась весна. Потому что я существо теплолюбивое, а каменные стены дворца слишком уж неохотно расставались с зимней прохладой. Что ещё за военные действия? с улыбкой спросил он, обнимая меня за плечи, затем поцеловал, и все сомнения в том, что я собиралась сделать, улетучились. "Признаюсь, решила выведать у вас военную тайну", заговорщическим тоном прошептала я, когда он оторвался от моих губ. Хотела узнать, как быстро сможете снять с себя одежду, сменяя это платье, а затем надеть его обратно. Причём в том же самом порядке, в каком оно сейчас. Да, вот такая вот засада средневекового соблазнения. Причём раздеться было не самое сложное, а вот натянуть одежду без посторонней помощи уже не каждый сможет. Но принц, вместо того, чтобы воспользоваться моментом и сразу же заняться делом, порядком растерялся. Блеззи, произнёс он хмури брови, что вы задумали? И главное, зачем? Какой однако недогадливый, как это что? И что за глупый вопрос зачем? За тем, что нет моих сил больше ждать. Я уже спать не могу нормально, да и работать не получается, потому что всё время думаю о нём. Вернее о том, как мы останемся вдвоём, без неуклюжих одежд и что произойдёт дальше. Тогда почему же Фридрих смотрит озадаченно, словно ему только что предложили сдаться Испании без боя? Вы проспорили мне желание, напомнила ему. Он снова меня обнял, а я положила голову ему на грудь, затем провела руками по спине, спускаясь ниже, пока не коснулась смешных штанин. Интересно, что туда засовывает, чтобы они так топорщились. Я я хочу вас. Это и есть моё желание. Причём проиграл он мне целых 3 раза. Но, кажется, вместо украденного часа любви мне придётся откачивать слишком уж чувствительного принца. Нет, не пришлось. Сам вышел из ступора, но вместо того, чтобы взять дело в умелые руки, проверяла у меня даже список есть. И снят наконец ты, сменяя из себя одежду, Фридрих подхватил меня на руки, понёс к камину, сел в кресло. Я попыталась было дёрнуться, но принц держал крепко. "Лиздзе", произнёс он наставительно. "Я обязательно рассчитаюсь с вами за все мои проигрыши". И он поцеловал меня в нос. "Но не сегодня. Вы приедете в Данию этим летом". "Не смогу летом", пробормотала я. Чёрт, неужели придётся столько ждать? У нас прогресс, и мы вернёмся в Лондон только в конце августа. Тогда в августе, вздохнув, согласился Фридрих. Вы приедете в Копенгаген в конце лета, и мы с вами обвенчаемся в кафедральном соборе. После этого все ваши желания станут для меня законом. Дальше была наглядная, но короткая демонстрация того, что ожидает меня в браке. такая, что чертовски захотелось замуж. Причём сегодня же в ответ я сделала ещё одну попытку соблазнить принца, но вот уж эти упёртые средневековые мужчины с неправильными взглядами на добрачный секс. То есть на то, что то есть на то, что никакого добрачного секса мне не светит. Затем он встал, вот ужас, на колено и ещё раз попросил моей руки. Причина веская, он меня любит и жить без меня не хочет. На что я ответила? Может и выйду, сказала ему. "Лизи", произнёс он строго. "Хорошо. Ладно, хорошо. Чёрт возьми, неужели я это сказала?" Судя по его восторженному лицу, я только что согласилась. Согласилась выйти за него замуж. «Только никому пока не говорите!» – взмолилась я. «Дайте мне время привыкнуть!» И тогда он поцеловал меня так, что сомнения в сделанном выборе исчезли. «Теперь же, Лиззи, нам придется открыть двери». Оторвавшись от моих губ, он поправил локон в моей прическе. «Я ни в коем случае не собираюсь вас скомпрометировать». «Ничего, я бы пережила». Вздохнула так тихо, что Фредерик не услышал. Моя репутация настолько безупречна, что даже самой противна. Распахнула двери и запустила Фрейлин с охраной. Кэти окинула меня внимательным взглядом, но, надеюсь, изъяна в моем внешнем виде не нашла. Но ведь ничего и не было. Из-за этого я даже немного злилась на чересчур уж честного Фредерика. Правда, только до полудня. Когда состоялся рыцарский турнир, в котором он вздумал участвовать, я сидела на почётном месте на трибунах, установленных в королевском саду. Вернее, ёрзала и вертелась с ужасом, рассматривая, как неслись по аресталищу верхом на лошадях закованные в жестянки мужчины с огромными копьями наперевес. От ударов наконечников их щиты разлетались в щепки, а из сёдел с завидной регулярностью выпадали те, кто не сумел в них удержаться. Фредерико за шаг до финального поединка выбил из турнира здоровенный датский детина под два метра ростом. А потом, кажется, у меня чуть не остановилось сердце. Хорошо хоть в обморок не хлопнулось, потому что принц лежал и не думал подниматься. Его броня на солнце отливала металлическим блеском. Я смотрела на него, и он не шевелился. И вот тогда я в ужасе взвыла и подскочила на ноги. На короткий миг, наверное, от страха, прояснилось сознание, и я вспомнила всю школьную программу по истории, вернее, имя короля, который погиб на рыцарском турнире. Это был Генрих II французский, а вовсе не Фридриг Датский. Тут принц зашевелился. К нему подбежали оруженосцы, помогли подняться. Фридрих снял шлем и помахал мне рукой, а я в порыве чувств послала ему воздушный поцелуй. Трибуны взревели от счастья, не сомневаюсь, решив, что королева влюбилась в заморского принца. И как бы ни было нынче дорого, всё же придётся разориться на красное полотно для датских стягов. Тут я представила, как бы они взревели, когда узнали, что я уже дала ему своё согласие. Покинув трибуны, сопровождаемая фрейлинами, поспешила к палаткам участников, решив убедиться, что с Фридрихом всё в порядке. Похвалила его за смелость, затем отругала за безрассудство, но совсем немного, потому что тут же кинулась в его объятия. Датский принц чувствовал вину лишь за то, что не дошёл до финала, а вовсе не потому, что заставил меня волноваться. Я всё же уговорила его показаться королевскому лекарю. В ход пошли лесть и подкуп, ему были обещаны танцы и много-много поцелуев. Но не осконстатировало у моего гостя лишь многочисленные ушибы, не угрожающие жизни. Мне казалось, что могло быть небольшое сотрясение мозга. которая, впрочем, не помешала принцу ухаживать за мной самым галантным образом. Вечером снова был банкет и приевшиеся всем фейерверки. Расстались мы с трудом, шёпотом пообещав друг другу, что уже очень скоро не расстанемся больше никогда. Будем вместе навсегда. Я легла в кровать, но опять не могла заснуть, зная, что Фридрих рядом. Принц сменил резиденцию на роскошные комнаты во дворце. Так ворочилось, что, кажется, утомило не только себя, но и Фрейлен. А собаки его вовсе сбежали на софу. Не спится, Елизавета, тихо спросила Кэти, погладив меня по голове. Я вздохнула, думая о Фридрихе. Может, днём нам провести ещё одно совещание? Пусть не по военным делам, а, скажем, по торговым. Глядишь, удастся его соблазнить до собственной свадьбы. Есть отличное датское лекарство от бессонницы, проворчала старшая фрейлина. Скажите ему наконец-то да, и спите с мужем, как и полагается порядочной замужней женщине, а не с нами. Не понимаю, почему вы тянете. Сами измучились, и бедный мальчик извёлся. Бедный мальчик это датский принц. На всякий случай переспросила я: "Ничего себе, мальчик, особенно когда в латах и с копьём в 6 м длиной несётся по предсталищу". Фрейлина кевнула: "Елизавета, чего вы ждёте? Неужели когда вдовеет Роберт Дадли?" Я в ужасе покачала головой: "Нет же, ничего подобного". А Роберт и в последние дни вспоминал мало, у краткой Он прислал несколько писем, которые я малодушно не читала, спрятав до лучших времён секретное отделение стола. Думать о нём было тяжело, а когда я представила, что меня ждёт по его возвращению в Лондон, Роберт будет в ярости, когда узнает, что я дала согласие датскому принцу. Дать-то дала, но просила его держать это в тайне, потому что до сих пор боялась. Я боюсь совершить ошибку, призналась Фрейлине. Тут ведь не только война с Испанией виновата. Если я соглашусь на замужество, то история пойдёт другим путём. Я-то знала, что Елизавета никогда не была связана брачными узами. А если выйти замуж, то всё перемешается, и будущее окажется совсем не таким, в котором я родилась. Может, мои родители так и не встретятся? Впрочем, одно меня утешало: история уже пошла другим путём ровно в день, когда я слетела с обледенелой дороги под Рязанью. Но мне всё равно было страшно. Кто знает, как обернётся для меня средневековое замужество в моём времени, если совсем уж плохо, можно и за разводом сбегать, а тут на всю жизнь. Уснула лишь на рассвете, пока не передумала все думы. Да отъъплытие Фридрика оставалось два дня, но и они пролетели в суете празднеств. К тому же меня страшила долгая разлука. Сейчас всё замечательно, но что станет с нами, когда он уедет? Принц клялся, что будет читать дни до нашей свадьбы и порывался всем и обо всём рассказать, но я настойчиво просила его подождать, пообещав, что сама поставлю в известность свой совет. Наконец Настал день прощания. Огромный пятимачтовый галеон принца и сопровождающие его корабли отплывали из лондонского порта, где и состоялись торжественные проводы. Я радовалась длинным речам, от которых обычно зевала у краткой, но на этот раз они оттягивали миг разлуки. Наконец Фридрих поцеловал мне руку и спросил: "Вы не передумаете, Елизавета?" покачала головой, и он поцеловал меня вовсе не в руку, как и положено, а в губы, чем вызвал ликование толпы. После этого Фридрих обратился с речью к народу Англии, поблагодарил за гостеприимство и признался, что пал жертвой любви к их королеве. Корабли отшвартовались, чинны и неспешно поплыли вниз по Темзе к морю. Вдоль берега бежала ребятья, кричала и махала руками, датские флаги развевались на ветру. Я уже знала, что очень скоро они станут привычными для нашей страны. Помахала Фридерику, стоявшему у борта. Он тоже поднял руку в прощальном жесте. Горлу подобрались слёзы. Мне не хотелось с ним расставаться никогда. Подошёл Уильям Сесил, замер рядом со мной, провожая взглядом корабли. Какой ответ вы дадите Фредерику, Елизавета? Пусть я и старый Брюзгану, ваш друг. Прошу вас, откройте то, что у вас на сердце. Я уже дала свой ответ. Что же вы сказали датскому принцу? Я сказала ему... Государственный секретарь смотрел на меня выжидательно. Наконец, не выдержал. Что вы сказали ему, Елизавета... Я улыбнулась на послеобеденное солнце. Я сказала ему: "Да, Уильям. Это означает, что очень скоро мы начнём обсуждать детали нашей свадьбы. А ещё это означало то, что не пройдут и 3 месяцев, как мой корабль тоже проложит курс к далёким датским берегам". Конец. Книгу прочла для вас. Елена Вольт